Еще. У меня с Терезой в конце концов нет никаких общих мыслей и представлений, а окружающая природа пробуждает во мне чувства, которые она не в состоянии разделить со мной. В деревенском же уединении нужен друг, который может понять твои чувства. Фернанд читал, изумленный, потрясенный. Вот в одной комнате с ним сидит Тереза, воплоти, не подозревая, что здесь, на страницах рукописи Жан Жака, живет другая Тереза превозносимая за свою доброту и преданность, но беспощадно оголенная во всем своем убожестве и ничтожести. Тереза призрачная и бессмертная, и гораздо более реальная, чем та живая, которая сидит тут, рядом. Я всегда считал день, соединивший меня с моей Терезой, днем, который окончательно определил мой внутренний мир. Наш союз прошел испытание временем и всеми превратностями судьбы, и лишь стал теснее от ударов, которые могли бы его разрушить. Но на следующей странице было сказано. Что же подумает читатель, если я со всей присущей мне правдивостью, в которой он, вероятно, уже убедился, заявлю, что с первой минуты, как я увидел Терезу, и по сегодняшний день я не испытал к ней ни искорки любви. Близость с ней удовлетворяла мои чувственные потребности, но это только потребности тела, не имеющие ничего общего с моей личностью. Так здесь было именно сказано, обнажённо. Цинично. Фернан был подавлен. И дальше Жан-Жак заявляет ясно, коротко, черным по белым. Она лишена даже тени, какой бы то ни было неестественности или кокетства. Мне ничто не угрожало со стороны посторонних мужчин. Я уверен, что кроме меня ты никого по-настоящему не любила, и ее умеренная чувственность никогда не толкала ее к другим мужчинам, даже после того, как я перестал быть ей мужем. Фернану показалось, что он что-то, по-видимому, не понял, когда перечел последние строки во второй и в третий раз. Как могло случиться, чтобы человек, заглянувший в тайны природы и в отношения людей глубже, чем кто бы то ни было, мог быть так слеп, как то дело касалось собственной жены, с которой он прожил жизнь? В самом ли деле он так слеп, или он хочет быть слепым? А величие... Соединенный со столюдобной слепотой, вправе ли оно называться величием? Но кто такой он? Фернан, дерзнувший быть судьей Жан-Жака. Да, он тщательно изучал произведения Жан-Жака. Несколько недель живет с ним бок о бок, и оказывается, он ничего не знал о нем, и ничего вообще не понимал. А теперь Фернан что-нибудь знает о нем? Может ли быть, чтобы в одном лице соединялись тот, кто на страницах исповеди жил чудовищной, бесстыдной жизнью, терпел неслыханные муки и причинял другим неслыханные муки? И тот, кто вчера так мирно гулял с ним, собирал гербаю, способен был пожалеть каждого бедняка и любую живую тварь, кто же из этих двух подлинный жан -Жак? Тот простой человек, который заговаривал с каждым лесным сторожем и выслушивал поучения папаша Мориса, хозяина трактира под каштанами, или тот, кто ставит себя в пример всему человечеству? Таков я, Жан-Жак, гражданин Женевы. Есть ли на земле еще кто-нибудь, кто так глубоко познал бы ужасы жизни, на долю которого выпало бы больше страданий, чем на мою? Все неправы, кроме меня». А если это так? Если Жан-Жак прав, а все остальные неправы? Разве нет у него в таком случае основания для беспредельной гордости? Ведь это он провидел и открыл новый свет. Он более смелый первооткрыватель, чем Колумб, иначе как бы устоял он такой хилый телом под тяжестью своих огромных знаний. Разве удержался бы он на ногах без своей непомерной гордыни? Смешанные чувства восхищения, испуга. Сострадание, благовение и легкого цинического презрения волновало Фернан. И от того, что фигура Жан-Жака, чем больше он узнавал о нем, представлялась ему все непонятнее и неопределеннее, все другие люди тоже теряли свои определенные очертания. Образы его близких бесконечно менялись. Устойчивой действительности не существовало более. Жизнь, которую Фернан видел вокруг себя, это была всего-навсего поверхностная тонкая корка, и лишь под ней начиналась настоящая, многообразная и непостижимая жизнь. Все последнее время Фернан почти не спал. По ночам он мысленно видел перед собой изящные, четкие буквы на страницах исповеди. Они оживали. Превращались в людей предметы, о которых повествовали. Он сам, Фернан, был Жан-Жаком.